Глава первая К обеду мы добрались до въезда в небольшой городок под названием Балашиха. Люди Орлова, пятеро бравых боевых магов ждали нас на перекрестке. «Предлагаю следующее», — проговорил князь Савельев, окинув взглядом всю нашу компанию. «Сначала попытаемся по-хорошему договориться с Юсуповым». У него есть собственный подготовленный отряд, который ему выделили для зачистки аномальной области. Но они нам и в подметке не годятся. Поэтому, если Юсупов не захочет нас по доброй воле пускать, мы зайдем с боем». «Его отряд давно обленился. Только сидят по домам и лясы точат. Уже давно никаких зачисток Юсупов не проводит», — махнул рукой охотник Савельева, которого называли «Меткий». Вчера я дружбану своему закадычному позвонил. У того сын в Юсуповском отряде состоит. Так парень говорит, что анобласть скудная, заказы редко поступают. Поэтому в нее почти не заходят. Это даже к лучшему. Больше шансов найти хоть что-то», — кивнул Орлов. «Да, в моей аномалии за день бы ничего от тела не осталось», — поддержал Савельев и посмотрел на меня. «А в воде тем более. Намекает на наемника в болоте». Как я узнал позже, его признали погибшим. Из родных у него никого не осталось, поэтому и искать никто не будет. Вот и хорошо. Меньше забот. Хотя даже если бы его нашли, ко мне привязать бы не смогли. Что может слабый аптекарь против сильного боевого мага? Мы снова расселись по машинам и поехали по грунтовой дороге к поместью Юсупова, которая находилась в трех километрах от самого перекрестка. Когда после очередного поворота мы выехали из леса, я увидел впереди равнину с небольшим прудом. Справа виднелись дома, слева мерцал на солнце магический купол. Территорию усадьбы окружала высокая чугунная ограда. Единственная дорога вела сначала к дому, а уже оттуда к магическому куполу. Подъезд к дому был перекрыт железными воротами, и рядом с ними находилась сторожка охраны. Машина Савельевых первый подъехала к воротам, и к охранникам двинулся сам князь, следом за ним дядя Коля и Ваня. Я съехал с дороги на заросшую траву и обочину и подошел к ним. Князь как раз разговаривал с начальником охраны, который представился как Юрий Жилин. Рядом с ним стояли трое мужчин и недобро смотрели на нас. «Скажи, что к нему гости пожаловали. Пусть велит открывать ворота» сухо проговорил Савельев. «Федор Дмитриевич никого не ждет!» Грозно сдвинув брови, ответил Жилин. «Я ему даже докладывать не буду. Разворачивайтесь и уезжайте отсюда. Мы никого не нанимаем». Он явно не понял, кто перед ним. Ведь все были одеты, как охотники, и не имели никаких опознавательных знаков. «Лично я частенько прихожу без предупреждения. Особенно к таким, как Юсупов». Усмехнулся Орлов вытащил какое-то удостоверение и показал начальнику охраны. Тот нехотя перевел взгляд на документ, затем побледнел и сипло произнес. «Прошу прощения, ваша светлость. Я сейчас же доложу о вашем приезде». Я усмехнулся. «А ведь Орлов всего лишь граф. Интересно, что стало бы с Жилиным, если бы он узнал, что дерзил самому князю Савельеву?» Начальник охраны довольно резво побежал до двухэтажного каменного дома находящегося за пару сотен метров от ворот, и скрылся внутри. Ждать пришлось недолго. Уже через несколько минут рация одного из охранников зашипела, и ему велели открыть ворота. Нам на встречу вышел пузатый мужик в бархатном бордовом халате и в тапочках. Он нервно вытирал платком испарину на плешивой голове и селился разглядеть, кто сидит в машинах. «Здравствуйте, господа!» Льстиво улыбнувшись и низко поклонившись, проговорил он, когда мы с графом и князем подошли к нему. «Признаться, я совсем не ожидал вас увидеть в нашей глуши. Чему обязан?» «Здравствуй, Федя. Давно не виделись. А ты изменился», — сказал Савельев, и неприязненно оглядел его тучное тело и обрюзгшее лицо. «Время тебя совсем не пощадило». «А как же иначе? Столько лет служил верой и правдой нашему государю. Столько всего перенес. Нападения, покушения, интриги, разборки!» — сплеснул он руками и покачал головой. «Ну-ну, знаем мы твою работу. Стоять у двери спальни и спать, опершись на ближайшую тумбу. Больше смелости и силы не надо. До сих пор не понимаю, за что тебя наградили таким шикарным участком земли». Князь обвел взглядом равнину простирающийся до самого горизонта. «Так за верную службу-с! Его Величество всегда ценил мой род!» — пояснил он. «Хм, ну ладно, сейчас не об этом. Мы хотим попасть в ту аномальную область», — сказал Владислав Андреевич и кивнул в сторону возвышающегося магического купола. «Зачем это?» — напрягся тот. «У вас своя есть, и, если я правильно помню, она одна из самых больших и прибыльных в нашей империи, «Это верно. Но мы кое-кого ищем. И у нас есть информация, что этот кто-то находится в твоей Анобласти». кто в моей Анобласти?» — выдохнул он. «Там никого нет. Да и кто сможет выжить в...» «Вот это мы сейчас и выясним», — прервал его Орлов и сурово добавил. «Вели своим людям открыть ворота». «Но это какой-то абсурд», — взвизгнул он. «Господа...» «По-моему, вы что-то перепутали. Мы никого не впускаем в Анобласть. Это может быть очень опасно». «Не опаснее, чем в Тверской аномалии», — ответил Савельев. «Можешь не беспокоиться о нас. Здесь собрались только опытные боевые маги». «Кстати, как часто ты проводишь зачистки?» «Регулярно. А что?» Напрягся он. «И уверяю вас, мы строго следим за тем, чтобы никто внутри не оставался». «Ага, регулярно» усмехнулся старик меткий. «Знаем мы, как твои люди сидят по квартирам и получают минималку. За каждый рейд им положено доплачивать. Может, на бумаге они и ходят в рейды, но денег этих не видят». «Кому-то в карман эти деньги падают», он многозначительно посмотрел на опешившего Юсупова. «Какой-то бред вы несете!» Очень реалистично возмутился он. «А по поводу того, что кто-то сидит в Майанобласти, могу сказать следующее. Начальник охраны Юрий, опытный человек. Он знает все пункты техники безопасности и ни разу никого не оставил внутри. Знать и выполнять разные вещи. В любом случае, мы никуда не уйдем, пока не проверим информацию. Честное слово, господа, я не понимаю, что вы хотите найти в моей области. Я заметил, как у Юсупова затряслись руки. Он понимает, зачем мы приехали, и очень не хочет нас туда впускать. — Пять лет назад ты заманил Дмитрия Филатова в свою область и запер его там, — спокойным голосом сказал я. Хотя это спокойствие далось мне с трудом. — Сейчас мы зайдем туда, найдем его останки и вызовем полицию. — Вы не зайдете в мою аномальную область! — зло процедил Юсупов, глядя на меня. — И кто ты такой, чтобы так разговаривать со мной, мальчишка? Научись манярам сначала! — Понятно. Он не знает, кто я такой и считает обычным магом. В это время его охранники заметно напряглись, пристально наблюдая за нами. «Здесь, между прочим, частная собственность», — продолжал он. «И вы не имеете никакого права...» «Погоди, не кипятись. Сейчас я кое-что тебе покажу», — прервал его Орлов. Залез за пазуху, вытащил из бумаги и развернул перед ним. «Узнаешь свой почерк? Я тогда тебя отпустил, о чем сейчас очень жалею». «Но ведь никогда не поздно исправлять ошибки, правда?» Он улыбнулся, и улыбка не сулила ничего хорошего. «Если ты будешь и дальше пыжиться и пытаться помешать нам зайти на территорию аномалии, мы сделаем это сами. Если твои люди встанут у нас на пути, то сильно пострадают. А потом и ты. Мне кажется, что, узнав о той истории, полиция начнет разбирательство и раскроются еще какие-нибудь твои темные делишки». Тогда тебя лишат этой прекрасной земли, всех твоих наград и довольствия. Будешь получать нищенскую пенсию и доживать свой век в доме престарелых, если на каторгу не отправят, конечно, ну или в тюрьму не посадят, это уж как решит суд». С каждым сказанным орловым словом у Исупова сильнее раскрывались глаза. Теперь он походил на красную жабу, живущую в болотах Западного царства. Он затравленно обвел нас взглядом. Снова протер лысую макушку и кивнул. — Хорошо, идите. — Но я ни в чем не виноват. Я ничего не сделал. Снова взвизгнул он. Да, похоже, нервы у него не к черту. Я бы мог предложить ему успокоительное, но боялся, что могу ненароком капнуть у него пурпурного отравителя. Поэтому не стал любезничать. Все-таки в некоторых случаях лучше привлекать к делу специально подготовленной для этого службы, а не вершить самосуд. Вскоре мы уже стояли у ворот Анобласти. Она оказалась совсем небольшой по сравнению с Тверской. Как сказал Жилин, всего 8 гектаров. Меня это очень даже порадовало. На поиски уйдет меньше времени. Да, и эффективность поисков будет выше. Вместе с магами Орлова нас 11 человек. Четверо опытные охотники и следопыты. Шестеро защитники государственной границы и один искусный алхимик. Думаю, такой компанией мы найдем хоть что-то, что указывало бы на Диму Филатова. Когда я читал его дневник, то ощутил эфир, который он оставил. Он был еле-еле уловим, но я все же надеялся, что это поможет мне в поисках. Между тем, в куполе образовалась брешь. Ворота отъехали в сторону, и перед нами открылась Анобласть. Да, она сильно отличалась от Тверской. Во-первых, растительность здесь довольно хилая, низкие деревца, пожелтевшая трава. Во-вторых, куда ни глянь, везде кучи камней, покрытых бордовым мхом. Скорее всего, это из-за рудника, который здесь когда-то был. К тому же я обратил внимание, что и животный мир довольно скудный. Не слышалось гомона птиц, никто не бегал под ногами. До сих пор нас не облепили тучей кровососущих насекомых. Теперь понятно, почему сюда почти не заходят охотники. Не от кого проводить зачистки. В отличие от Анобласти Савельевых, здесь не было расчищенной дороги для проезда, поэтому пришлось идти пешком. Как только мы оказались внутри, ворота за нами закрылись. «Расходимся по двое. Если что-то обнаружите, сразу же связывайтесь с нами по рации. Не забывайте про осторожность», — предупредил князь Савельев. «Помните, ценность представляет все». От и подошвы ботинок до костей. Подбирайте все найденные кости, потом разберемся. — Ну что, пошли? — ко мне подошел Ваня. — Подожди. Я закрыл глаза и втянул носом. Эфиры быстро разложились в определенный алгоритм, и оказалось, что ничего нового для меня нет. Я вытащил из рюкзака дневник Димы, раскрыл его и шумно вдохнул. — Что ты делаешь? — назадаченно уставился на меня Ваня. «Хочу взять след, если получится», — ответил я. Мы двинулись направо. Ваня подобрал сук и отодвигал им траву. Приглядываясь к земле, я же пытался уловить нужный эфир. «Вообще не понимаю, как ты это делаешь», — покосился на меня Ваня, когда я в очередной раз прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Способность у меня такая. Я вот тоже не понимаю, как ты можешь повелевать ветром и создавать воздушные лезвия». «Лезвие — это ерунда». Отец может такой вихрь замутить, что тот бетонные блоки поднимет. Я сам видел, не без гордости сказал он. Тебе повезло с отцом, кивнул я. И он не только сильный мак, но и порядочный честный человек. Твой тоже был таким. Не зря они дружили. Дальше мы пошли молча. Ваня продолжал ковырять своей палкой, а я вдыхал эфиры. Пару раз мы видели зверей, похожих на шакалов, но Ваня распугивал их резкими порывами ветра. Весь день мы обследовали аномальную область, раз за разом пригибаясь к земле, когда замечали что-то похожее на пряжку от ремня или каблук от туфель. Но каждый раз это был либо кусок коры, либо необычного вида гриб, либо просто прошлогодний лист. Среди множества эфиров я тщательно искал тот самый, но ничего даже близко похожего не находил. Оно и понятно, эфиры исходят только от живого существа. Странно было, с моей стороны, полагать, что в вещах или в костях человека, погибшего пять лет назад, останется хотя бы немного эфира. Когда начало вечереть, князь Савельев объявил общий сбор. — Докладывайте о результатах поиска, — велел он. — Владислав Андреевич, мы ничего не нашли. — Да и как здесь можно найти хоть что-то? — развел руками старый охотник меткий. — Даже если что-то было, все травой поросло. — Искать надо лучше. Усмехнулся граф Орлов и вытащил из заплечной сумки несколько осколков стекла. Вряд ли здесь пиво распивали, поэтому думаю, что это принадлежало Диме. Я быстро подошел к нему, взглянул на осколки и по изгибам стекла понял, что когда-то это была колба. На одном из осколков засохло темное пятно. Я втянул носом и быстро определил, что в составе есть череда шиповник, чистотел и полынь. Вероятно, в колбе хранилось ранозаживляющее средство. — Где вы это нашли? — спросил я. — Там, за насыпью, — махнул он рукой. — Надо продолжить искать там, — оживился я. — Ничего там больше нет, — махнул он рукой. Мы все облазили три раза. Тут вперед вышел один из магов Орлова, раскрыл мешок и высыпал на землю целую груду костей. — Мы нашли заброшенное логово какого-то зверя. Как вы и сказали, собрали все кости, что нашли. Мы все склонились над костями и принялись их рассматривать. Я, конечно, не лекарь, но с анатомией человеческого тела очень хорошо знаком. Поэтому даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, что среди костей нет тех, что принадлежат человеку. Много костей мелких животных размером с обычного грызуна. Есть также кости птиц и змей. — Покажите мне место, где вы нашли осколки, — попросил я Орлова. — Здесь, недалеко, — кивнул он, махнул рукой и двинулся тонким кривым деревцам. Мы прошли метров сорок и вышли на расчищенную территорию, похожую на карьер, заросший карьер. Повсюду возвышались насыпи камней и песка. Вот здесь он указал на разрытую землю. Думали, еще что-нибудь найдем, но кроме этих осколков больше ничего нет. — Как далеко вы доходили? — спросил я и посмотрел вдаль. — До самой стены. «Обратно шли тем же путем, только взяли немного влево. Три раза здесь прошли, и ничего», — развел он руками. «Ясно. Ничего особенного здесь не было, но интуиция — великая вещь. Не давала мне покоя и твердила, что я в верном направлении. Надо искать здесь. Я вот думаю пройти вдоль стены». — задумчиво помял подбородок граф. — Если Диму здесь заперли, то он должен был искать способ выбраться отсюда и наверняка подходил к стене. Может, надпись какую-нибудь оставил. Или пытался сделать в ней брешь. — Хорошая идея, — поддержал я. — А я пока останусь здесь. — Как хочешь, — кивнул он и направился к отряду. Чтобы напомнить себе, какой именно эфир ищу, я взобрался на ближайшую песчаную насыпь, вытащил дневник Димы и втянул носом. Затем начал медленно поворачиваться, принюхиваясь. Возможно, я выбрал неправильный метод, но я не знал, как по-другому мне его искать. Где-то неподалеку послышались голоса и треск сучьев. Маги двинулись к стене, пока совсем не стемнело. Я же не мог найти то почти исчезнувшее зеленоватое облачко эфира, принадлежащее аптекарю. Если мы предъявим в доказательство вины Юсупова в смерти Дмитрия только осколки, нам никто не поверит, поэтому обязательно нужно найти еще хоть что-нибудь, прямо указывающее на то, что он здесь был. Спустившись с насыпи, я медленно побрел дальше, так глубоко вдыхая местные эфиры, что начала кружиться голова. Одна куча камней сменяла другую, насыпи были то меньше, то больше, на земле глубокие борозды от колес крупной техники. Пару раз меня кто-то окликнул, но я не ответил чтобы не выходить из состояния, похожего на транс. Сейчас он находился в мире эфиров. Вдруг за очередной насыпью я уловил его. Это был тот самый эфир. В этом я уверен полностью. Это было так неожиданно, что я замер, боясь упустить след. Медленно, стараясь не делать лишних движений, я двинулся туда, откуда он ко мне прилетел. С каждым шагом эфир становился все ощутимее. Вскоре я очутился у груды камней, с одной стороны заросших кустами. Осторожно отодвинул ветки и увидел темный проход внутрь груды. Это был вход в рудник, и именно оттуда шел эфир. Вытащив из рюкзака фонарь, я забрался в проход и очутился в довольно широком коридоре, где мог встать в полный рост. Под ногами лежала изъеденная ржавчиной узкоколейная шахтная железная дорога. На стенах светился уже знакомый мох. Тот самый эфир здесь был в таком количестве, что я больше не боялся потерять след, который вел меня все глубже и глубже. Вскоре я заметил небольшое ответвление и, принюхавшись, двинулся налево. Идти пришлось недолго. Я оказался в небольшой комнате, в которой было гораздо светлее из замха, растущего здесь в огромных количествах. Даже пол под ногами был такой же мягкий, как шерстяной ковер в доме Савельевых. У дальней стены на лежанке из веток кто-то был.